Глава 12. Вспышка цунами. А почему все обернулось именно так? Утро третьего дня. Несмотря на то, что Элна горько отзывается в результате, я думаю, что это правильно. Из-за того, что сказала Криста, я пытался держаться как можно ближе к Килю, и сейчас я двигаюсь только на юг. Еще с первой ночи унылая Элна не возражала против моего решения. Нет никакого ощущения, что я бы выиграл это вообще. В результате наш уровень столкновения с монстрами со второго дня был значительно уменьшен. но, учитывая привычки монстров, это естественно. Инстинкты выживания монстров сильнее людских. Вот почему они не захотят связываться с тем, кто сильнее их самих. А мы остановимся здесь?» «Подожди минуту, я думаю». Сказав это, я почувствовал дискомфорт, из-за того, что дела идут слишком хорошо, согласно расчету. Из-за неистовства Элны в первый день, ближайшие монстры решили, что она опасна, и не приближались к ним. Это может быть общеизвестно среди авантюристов, но для такого рыцаря, как Элна, это было чуждым. Они могут уничтожать монстров, но их знания о монстрах нельзя сравнить с авантюристами. Мы, авантюристы, будем действовать осторожно, и обязательно найдем большую дичь на третий день. Причина, по которой я не остановил их, это то, что я надеялся на такое развитие событий. В настоящее время единственными, кто победил монстры ранга ААА, являются только Гордон, Лео и наша группа. Каждый победил одного из таких монстров. Пока лидируют три группы, в том числе и мы, так как мы победили кровавых Гончих, но это скоро изменится. Несмотря на это, я продолжал двигаться на юг. Причина в том, что только Лео и его войска находятся на юге. Если монстры убегают от Элны, они обязательно сбегут на юг. В результате эти монстры будут направляться к Лево. Когда я планировал это, я думал, что буду вести монстров к нему как Сильвер. Но теперь я пытаюсь сделать это с Элной. Благодаря этому Лео удалось победить монстра ранга ААА. Самый верный путь для нашей группы была бы победа, но лучшим результатом была бы победа Лео. Из-за результатов первого дня я помогаю Лео вот так. Потому что у нас есть возможность выиграть соревнования с победой над кровавыми гончими. Но все шло уж слишком хорошо. Если бы Лео победил другого монстра ранга ААА, это было бы прекрасно. Но я думаю, не слишком ли много на это надежд? Благодаря своему классу капитаны, в имперских рыцарей могут победить монстра ранга ААА. Однако те, у кого достаточно свободы действий, это только капитаны высшего класса. Если Лео не удастся победить их, бесполезно направлять к нему монстров. Более того, почти время, если они собираются сделать ход. Ау. М? Ага, прости. Я думаю, что Рикони и Занрана ведут себя странно. Примечание Джирая. Они старший брат. «Ане, старшая сестра, я больше не могу найти монстра ранга АА. Я удивлен, что мы смогли найти трех только в восточном регионе». «Это правда». К «Капитан, ваше высочество, пожалуйста, посмотрите на это!» Когда я разговаривал с Сауной, рыцарь прервал нас и показал нам кристалл. Как будто спешил. Там отразился текущий рейтинг. Мы опустились на второе место. Человек, который поднялся на первое место, это Пятый Принц». Карлос Лекс Адлер. «Что это значит?» Рейсинг внезапно изменился, мэм. Может, он победит двух монстров ранга э -э одновременно?» «Это невозможно. Ты не сможешь этого сделать, если не будешь официристом ранга СС или капитаном высшего класса. Капитан, которого отправили с принцем Карлосом, был капитаном седьмого корпуса. Я не скажу, что он слаб, но для него это невозможно». «Возможно, они не сражаются с ними напрямую». Они могут победить их, когда они спят или воюют друг с другом. Есть много возможностей. Не слишком ли много совпадений? Ну, это нормально считать, что что-то подобное невозможно. Но это уже случилось. Понимаю. Таким образом, ты не можешь вынести это, и, наконец, ты показал свой хвост. Да. Мне было интересно, скрывали ли они это, чтобы подготовиться к чему-то большему. Но если это Карвас то я убежден, он просто идиот. Поэтому его кто-то должен использовать. Пятому принцу Каросу 23 года. Он человек без каких-либо характеристик. Он никогда не был описан как превосходный или некомпетентный. Однако он всегда говорил о своей мечте стать героем. Нетрудно контролировать его, если вы стимулируете его желания. Что если это не случайно? Что если это будет какая-то нечестная игра? Это... Здесь бесполезно что-либо говорить. Крайний срок до ночи третьего дня. Мы сделаем все, от нас зависящее. Сказав это, я в основном отказался от поиска монстров. Извините, но нет монстров, которые приблизятся к Эуне, не удрав. Мы не можем вернуться в этот момент. Однако мне все равно, что Карос занял первое место. Деда сказал, что целью неизвестного не было выиграть фестиваль. Это сказал человек, который вышел победителем из хитрой войны за наследство и стал Императором. У него достаточно прав, чтобы в него полностью поверили. И тот кошмар, который видела Криста, если поверить в её кошмар, что Килли осажден монстрами, я могу ожидать только худшего развития событий. Конечно, Килли храняется гарнизоном, но имперские рыцари, которые обязаны защищать Императора, ушли с его детьми. Теперь он уязвим, как никогда раньше. Те, кто рядом с Килем, это я, Лео и Карос. Остальные все дальше уходят от Киля, пока мы говорим. Он планирует спасти Императора от монстров, в то же время намеренно держась близко к городу. Карос, идиот. Он не должен думать, что все пройдет так гладко. Пожалуйста, будь умным. Бормоча тихим голосом. Я хотел, чтобы мой брат был умнее. Земля дрожит. Первым, кто это заметил, была Элна. Не говори мне, что это. Элна! Что происходит? Я спускаюсь с испуганного коня и спрашиваю Элну. Конечно, что-то происходит, но я не могу ничего узнать оттуда, где я нахожусь. Я даже не могу использовать магию перед Элной. Я должен положиться на нее здесь. Элна спускается с лошади и прижимает ухо к земле. Затем она медленно встает. Бежит по учещам монстров. Это цунами. Цунами. В области, богатой монстрами, иногда движения монстров пересекаются и становится огромным движением. Из-за того, что мы загнали восточных монстров в угол, слишком много, они теперь убегают вместе. Нет никакой ошибки. Понятно, это наиболее разумное объяснение. Это определенно лучше, чем использовать флейту, которая может командовать монстрами. Корос, вероятно, тоже согласен с этим объяснением. Однако, учитывая моё мнение как авантюриста, Странно, что монстры бегут в одном направлении одновременно. Слово «цунами» связано с извержениями вулканов, большими штормами и стихийными бедствиями. В этом случае единственное, кого можно сравнить с такой вещью, это Элона. Было бы понятно, если бы они убегали от нее, Но они довольно близко. Для них слишком неестественно игнорировать ее таким образом. Куда они направляются? С такой скоростью. Я думаю, что скоро достигнут киля. Может ли гарнизон в Киле удержать их? Я думаю, что это невозможно. Командир рыцарей сопровождает наложниц из имперской столицы для объявления результатов завтра. Рядом с его величеством есть только минимальное количество имперских рыцарей. Они не смогут сдержать натиск. Хорошо, пока император может сбежать. Должно быть, они подготовили достаточно эскорта, чтобы убедиться в этом. Но это бессмысленно. Этот фестиваль был создан с целью унять недовольство в Восточном регионе. Если Император убежит сам и бросит киль, в результате цунами монстров люди определенно станут еще более недовольными. В худшем случае это вызовет восстание. Если это заходит так далеко, то человек, стоящий за Каросом, довольно злобен. Когда происходит бедствие, вы сможете отличиться. Но использование такого плана, который игнорирует безопасность людей – Будто Эрик или Гордон, они обязаны защищать мирных жителей, даже если они станут императором. Тому, парню нельзя позволить стать императором. Ау? Элна, если я скажу тебе спасти Киль, ты сможешь это сделать? Конечно, в конце концов, мы обязаны защищать Его Величество и людей. Ты даже не знаешь количество этих монстров. Ты же можешь умереть. Я не боюсь смерти. Это относится ко всем? Да, Ваше я... Высочество. Мы будем защищать Империю, даже если это будет стоить нам жизни. Мы обязательно спасем киль. Каждый из подчиненных Элны говорят такую смелую вещь. Не бойся смерти, ставь под угрозу свою жизнь. Все эти слова, которые я ненавижу. Я не хочу слышать эти самодовольные слова. Поклянись мне, Элна, своим мечом. А? Что? Не умирай. Вы все тоже поклянитесь, что выживете. Если вы, ребята, не поклянетесь, я не позволю вам сделать ни шага. Oh. Эона пробормотала мое имя от удивления. Она опускается на колени с мечом на землю и убом на рукояти. Затем ее подчиненные следуют примеру. Я Эона фон Амсберг из имперского рыцарского ордена. Клянусь своим мечом, я не умру. Все тоже клянутся одинаково. С этим не должно быть никаких проблем. Теперь поехали. Ау, есть много разных монстров, которые могут перевернуть ход игры. Нет, я просто буду обузой. Ребята, продолжайте без меня. Я сказал это и принудительно снял свой браслет. Браслет, который я никогда не должен был снимать. На данный момент я дисквалифицирован за нарушение правил. Ау? Ах, оно сорвалось. Ничего не поделаешь, как же я не неуклюжь. Так как оно уже сралось, думаю, пойду-ка я выпью в соседнем городе. Мда. «Зачем? У нас же все еще был шанс вернуться. Почему?» «Я уже дисквалифицирован. Не беспокойтесь об этом. Я был дисквалифицирован не потому, что вы, ребята, уходите самостоятельно, а потому что я снял браслет. Так что не беспокойтесь об этом. Если бы я приказал им оставить меня здесь одного, они бы просто колебались. Вот почему я избавляюсь от этого семени колебаний». По сравнению с жизнью Императора и жителей Киля, рейтинг фестиваля лишь второстепенная задача. «Ау, oh, ты...» «Обязательно скажи моему отцу, что все в порядке, что я сломал браслет сам. Поскольку Император произнес свою клятву, рыцари никогда не должны оставлять принца. Даже если это приказ принца. Вот почему ответственность легла на меня. Кто снял браслет? Это не станет чем-то, что может заставить других обвинить рыцарей. Но если ему удастся спасти Киль, тогда такой проблемы не будет. Я должен подумать о том, что произойдет, если они все таки потерпят неудачу. Если они потерпят неудачу, то игра в вине не начнется. Я не дам им никакого шанса сделать это. Может быть, она догадалась о моем намерении. Она выглядела так, как будто собиралась расплакаться. Другие рыцари также вешают головы. Я говорю этим рыцарям. «Рыцари, слушайте мою команду. Спасите Императора и граждан Киля». Я не против, если Киль будет потерян. Жизни граждан в приоритете. Приказ вашего высочества. Мы с радостью его выполним. О, и Криста и Фина тоже там. Они должны быть сейчас напуганы. Но не могла бы ты с ними что-то сделать? Да, ваше высочество, я сама. Я оставлю некоторых подчиненных, чтобы поискать их. Элна отвечает смесью сожаления, беспомощности и грусти на лице. Рыцари одинаковы. Тем временем, Себас появился позади меня, без звука. «Пожалуйста, оставьте сопровождение его высочества для меня. Пожалуйста, не волнуйтесь». «Себас? Почему?» «Я просто беспокоюсь о жизни моего господина. Поэтому, пожалуйста, оставьте его мне, Элна сама». Элна, которой сказали, что она не нужна как Экскорт, была слегка шокирована. Она должна принять это, потому что ей даже не позволили защитить меня. Это не так, но у меня нет времени, чтобы исправить ее недоразумение. Однако, как и следовало ожидать от рыцарей, все они начали готовить своих лошадей. А затем, когда они начали уходить, я дал им напутствие. «Мои рыцари, я оставляю это на вас. Только вы, ребята, можете сделать это». В тот момент, когда она услышала это, глаза Элны начали наполняться слезами. Однако она вытащила меч и подняла его. «Имперский рыцарь Эннафом Амсберг обязательно исполнит желание вашего высочества. Клянусь своим мечом и своим именем, я уничтожу всех врагов и спасу Киль. «Да, я это оставлю на тебя». После этого Энна и её рыцари отправились на удивительной скорости. Я чувствовал, что они были быстры, когда я ехал вместе с ними, но похоже они все еще сильно сдерживались. Так они исчезли. Я позвал своего единственного дворецкого. Себас. Сэр. Сделай подготовку. Отныне пришло время тайных маневров. Безусловно. Надев свою обычную черную мантию и серебряную маску, я телепортировался подальше от этого места. Как Сильвер. Заметка чтеца. Начиная с этой главы, перевод начнет хромать немного. Так что если вы найдете какие-то непонятки в тексте, то простите, я сам пытаюсь менять его как могу.